Весной 1894 года, направляясь из Соединенных Штатов во Владивосток, Элеонора Прей и Сара Смит со своими мужьями сделали остановку в Иакагаме. Эта поездка помогла Элеоноре живо осознать свой новый статус замужней женщины. Она могла ходить по магазинам и выбирать себе одежду из такого материала и такого покроя, которые были ей по вкусу, и очень скоро она обнаружила, что муж ее готов не только оплачивать все это, но и поощрять жену к тому, чтобы та выглядела модно. Отнюдь не злоупотребляя этой привилегией, Элеонора выбирает цвета и фасоны очень тщательно, почти художественно, и сразу же составляет письменный отчет о своих первых впечатлениях от подбора одежды на Востоке. Наш закроющий портной здесь в Акагаме Чан Чао Эсквайр, и очень любезный китаец к тому же. Я привезла из дому желтый хлопчатобумажный креп, который он использует, вшивая черные узкие ленты из бархата. И я куплю здесь одно или два новых платья. Вчера мы пошли в одно место, где делают шляпы, и я заказала белую матросскую шляпку, попросив, чтобы ее сделали как можно быстрее. Японец-модист сказал, что он делает 6 шляп для императора Японии, и как только они будут готовы, он займет самоею. Впервые в жизни я встала в очередь сразу же за столь высокопоставленной персоной, и, поверь мне, я весьма польщена такой честью. Даже в самом невероятном полете фантазии я и не могла представить себе императорского шляпных дел мастера, который, глядя на тебя, прищуривает глаза, словно свет, излучаемый твоим ликом, слепит его». Несмотря на такое магазинное раздолье, а также возможность делать специальные заказы по каталогам и по почте, многие из жен владивостокских коммерсантов шили сами, пополняя семейный гардероб, а также изготавливали декоративные элементы для своих домов. За исключением только самых трудных вещей, таких как зимняя верхняя одежда и мужские костюмы, они изготавливали занавеси и драпировку, постельное белье и коврики. Они делали изящные вышивки на салфетках и наволочках, шили платки и скатерти, а еще иногда с помощью местных швей, но часто и сами, краили и шили многие предметы своих туалетов – блузки и корсажи, юбки-платья, нижнее белье и одежду для детей. До Первой мировой войны крупная торговые дома Владивостока, такие как Кунстей Альберс и Чурин, ввозили мало готового платья, а все больше ткани и фурнитуру, так что госпожа Прей и ее друзья обменивались друг с другом выкройками, изучали иллюстрации в женских журналах мод и проявляли немало изобретательности, подновляя и латая свою экипировку, не говоря уже об ее чистке и стирке. Сложный покрой одежды того времени, когда только на одно платье уходило от 9 до 11 метров ткани, требовал и художественного вкуса, и профессионального навыка, особенно когда женщины в целях экономии подгоняли слегка устаревшие фасоны под новейшие. Работая с натуральными материалами, такими как шелк, хлопок, лен, кашемир и шерсть, они могли заменить рукава, лифы или юбки и обновить платье основу с помощью свежих воротничков, лент, пуговиц и окраски. Любимый костюм Элеоноры из синей саржи постепенно превратился в домашнее платье или повседневную юбку. Принадлежность к изысканному обществу обязывала дам переодеваться по нескольку раз на дню, даже если их гардероб насчитывал всего лишь несколько единиц хранения. Утреннее платье носилось до обеденного времени. Костюм или юбка с жакетом были обязательны для нанесения визитов после обеда, а в официальном платье с глубоким декольте полагалось появляться на званых ужинах по вечерам. Элеонора сообщает своей заловке «Мое гранатового цвета платье было удлинено, а спереди вшили белый атлас, и это как раз то, что мне нужно на дневное время». Вид элегантной дамы, которая прохаживается по торговым рядам Кунста и Альберса или едет в экипаже по Светланской, ненавязчиво говорит о том, сколько изощренной изобретательности и стараний было вложено в ее наряд. Один моментально схваченный образ является свидетельством тех требований и условностей, которым вынуждены были подчиняться люди того времени, и он же вызывает у нас чувство восхищения тем, как ловко справлялись с этими требованиями тогдашние женщины. 31 июля 1894 года. Как только слегка похолодало, я сейчас же принялась за простыни и наволочки. Я собираюсь сделать их из льна, если нам удастся купить его дешевле в Шанхае. Я хочу сделать мережку на двух парах льняных наволочек и на паре простыней. 30 сентября. Мне хотелось бы, если вам это не будет слишком трудно, чтобы вы присылали мне страницы с модами каждый месяц. Когда будете писать в феврале, вышлите мне мартовскую иллюстрированную вкладку с модами, если она уже появится. Наверняка должна. Я хочу послать в Китай за новыми летними платьями. Тем же пароходом, который доставляет почту. Я хочу, чтобы они были из тонкого шелка. Здесь они дешевле, чем хлопчата бумажные, хорошо стираются, и их не нужно крахмалить. Не странно ли, что есть места, где шелк дешевле хлопка? 3 марта 1895 года. Я могу надеть и утреннее платье из шелкового эпонжа. Тонкий эпонж очень дешев и очень практичен. Когда мы ходим купаться, такая морока снимать и надевать юбку и корсаж на шнуровке с застежками и прочим. Поэтому я хочу простого платья, юбки и баски, которая застегивается на пуговицы, чтобы я могла легко его снять и надеть. 29 марта. Вчера и третьего дня я работала над своим гранатовым платьем с белыми вставками. Я вырезала старые рукава и вшила короткие напускные, тоже гранатовые. Затем я вынула кружева, отутюжила, и когда вставила их обратно, платье выглядело как новенькое. 20 июня. Во вторник весь день лил дождь, и мы с Сарою использовали это время для того, чтобы распороть наши юбки из саржи, почистить их губкой, отутюжить и сшить снова, но без подкладки. Теперь они полностью готовы для лета. 24 ноября. Следующие две или три недели я намерена болеть. Да, пока не прибудет из Шанхая мой ящик, ибо я в очень стесненном положении касательно одежды. Я дошла до того, что каждое утро, подметая и убирая свою комнату, я вынуждена надевать шелковое платье, и поскольку я стала носить шелк совсем недавно, я чувствую себя решительно неловко из-за того, что мне приходится надевать его так рано утром. Мои повседневные платья износились, и если я надеваю одно из моих прелестных шерстяных платьев, мне приходится его менять, когда я выхожу из дома, потому что рукава у него слишком велики для рукавов моего старенького жакета, и в них могут пролезть только шелковые рукава. Вот мне каково». 1 января 1898 года. На Рождество Чарльз Смит подарил жене своего Шурина русский башлык. Это рот капюшона, который все русские, большие и малые, богатые и бедные, носят зимой поверх шапки. Он делается из войлока, у него длинные концы, которые дважды обматываются вокруг шеи, и заостренная верхушка. Мне хотелось иметь такой, как только я сюда приехала. 19 апреля 1898 года. Неделю назад, в прошлое воскресенье, я оказалась между двумя повозками. Они переезжали тротуар, и я не могла податься ни назад, ни вперёд. И лошадь обрызгала грязью всю мою серую юбку. Видела бы ты меня? Конечно, пришлось отдать юбку в стирку, но прошло время, прежде чем настал подходящий день, а затем, несмотря на мягкую воду, которую я собрала в бочке, она села так, что стала доходить мне лишь до колен, и мне пришлось пришить к ней полосу внизу. 9 сентября. А теперь я должна рассказать тебе о нарядах на венчании Ольги Кустер. На Ольге было шелковое платье темно-кремового цвета со шлейфом в 2,5 ярда длиною и чудесной вуалью. Она очень высокого роста, и все на ней сидело замечательно. У Тули, Лоллы и Айны были платья из белого шелкового крепа с перевязями из муарового шелка. На госпоже Линдгольм был светло-коричневый парчевый атлас, отделанный зеленым бархатом. На госпоже Кустер – пурпурный с темным золотом шелк, а остальные дамы были в белых или очень светлых платьях. Я надела платья из белого шелка, специально пошитое для этого случая, и держала в руках белый веер. 14 июля 1899 года. «Вчера днём я была у лентгольмов, когда от портнихи прислали им на дом их новое бальное платье, и они были так чудесны, что лучше и быть нельзя». каждое было из белого крепа, отделанная шифоном и кружевом. При этом у Тули было кремового цвета кружева по желтому шелку, а у Лоллы лиловое кружево по шелку такого же цвета, отделанному лентами. Конечно, девушки очень расстроены из-за того, что бал, для которого платья и предназначались, не состоится из-за кончины наследника престола. Я сказала им, что со стороны наследника было весьма неосмотрительно умереть в это время года, и что, коль скоро он был так долго болен, то мог бы умереть и в Великий пост, когда ровным счетом ничего не происходит. 14 сентября. Вчера я сделала себе теннисную юбку из плотного коричневого льна, и как только я достану выкройку, то сделаю к ней жакет. Мне пришлось убрать все кружева и тяжелый белый шнурок, который шел вокруг юбки. После стирки это уже не будет прежнее чудесное платье на выход, а простой белый шелк, который я могу надевать в любое время днем. 2 августа. Вчера и сегодня я проделала огромную работу, и вот, говорю это с чувством облегчения, она закончена. Вчера я изготовила три дюжины карточек с меню для благотворительного базара, а вечером я сделала себе шляпу, которой я чрезвычайно горда, она вышла замечательно». Каркас обтянут белым шелком, отделанным белым кружевом, и красными, и белыми розами в огромном изобилии. Поскольку ради этого дела я потратилась только на кусок холстины, проволоку и белый шелк, по рублю 30 копеек, думается, у меня есть повод гордиться собою. Госпожа Гансен говорит, что если бы я разрекламировала ее как шляпу из Шанхая за 25 долларов, то никто бы и не усомнился. 29 сентября. Следующее, что мне нужно сделать, это верхнюю юбку из черного атласа и корсажный лифт из такого же материала в пару к ней. Затем я собираюсь сделать несколько новых простыней. Надо посмотреть, смогу ли я сделать их достаточно длинными до того, чтобы Тед, дрыгаясь во сне, не вытащил заправленных концов в ногах кровати. 15 октября. Я закончила шесть простыней, а в пятницу утром переделала свое красно-черное платье, сделав рукава маленькими и убрав пояс и обшлага. Теперь оно смотрится почти так же, как платье покроя принцесса, я в восторге от него. На эту зиму у меня будет теплое, удобное дневное платье. 21 октября. Я была с мисс Морфью на верхнем этаже у Кунста и Альберса, когда ко мне подошел господин Стехман-младший и спросил, не будет ли мне угодно зайти в его отдел и посмотреть новые красивые вещи. Я давно охотилась у них за жакетом, но мне говорили, что все, что ожидалось, уже пришло, так что в последнее время я туда не заходила. Представляешь мою радость, когда я обнаружила французскую жакетку из тюленевого меха как раз моего размера за 50 рублей. Я не поверила господину С, когда он назвал место. стоимость Но потом я увидела, что это был тюлень мех французской выделки, и поскольку он мне понравился, цена меня больше не смущала, тем более, что она была в пределах наших возможностей. Я распорядилась, чтобы покупку прислали мне на дом, затем надела ее и пошла покрасоваться перед Тедом в контору. Он был вне себя от восторга почти так же, как и я, и после позднего ужина я, чтобы его порадовать, надевала ее еще три раза. 29 ноября На недавнем ужине госпожа Бёш была одета просто умереть. Чёрный шифон, волнистая юбка, которая лежала на полу вокруг неё на один или два дюйма. Так что мы все поочерёдно наступали на неё. А верхняя часть юбки плотно облегала её колени и была из голубой парчи, отделанной синей сеткой и чёрными блёстками. Я думаю, она примерно моих лет, но мистер Кларксон говорит, что я молода и невинна. 30 апреля 1900 года. Тулли и Лола были нынче днём с визитом, и обе смотрелись замечательно. На них были платья серого цвета с вишнёвой оторочкою и вишнёвого же цвета бархатные тюрбаны с серыми перьями. Всё это было совершенно не похоже на то, что они носили прежде, и я подумала, что это им очень к лицу. Лола сказала, что тюрбаны в большой моде, но что когда она смотрит на сама себя, то не может отделаться от ощущения, будто выглядит как сикский полицейский. 2 мая. Я отправляюсь в город, чтобы купить корейского муслина для полога над постелью, и я так жалею, что у меня не будет достаточно скрима, всего-то 12 ярдов, и я буду расходовать его в будущем только на занавеси Тэд совершенно очарован моими планами относительно постели, так как он постоянно жалуется на то, что в изголовье кровати постоянно дует. Я хочу закончить с этим, ибо это такая работа, которой нужно отдать много сил, и коль скоро она уже начита нужно разделаться с нею как можно скорее. 22 июня. Напротив гостиницы «Тихий океан» открылся новый русский магазин. Я пошла туда вчера вместе с мистером мэритом которому нужно было материала на костюм. У них довольно милые вещи, подумалось мне, а сам магазин очень светлый и приятный. 5 июля. Вот это два новых костюма из белой материи, и видела бы ты, как он замечательно в них смотрится. Не могу даже сказать, кто из нас больше доволен ими, он сам, я или дуки. Последний водит вокруг него круги любования всякий раз, когда тот появляется в них. А на днях из опасения, что я могу их не увидеть, он позвал меня взглянуть на новое платье хозяина. 22 февраля 1901 года. Это то время года, когда я шью нижнее белье, я накроила целую кучу, которая ждет пошива, и на следующей неделе я собираюсь заняться этим по-настоящему. Когда я начинаю работу на швейной машинке, то люблю доводить ее до конца. 31 января. Все эти дни я сижу в доме по причине неслыханной глупости с моей стороны. Я настояла на том, чтобы мою новую юбку из саржи погладили прямо на мне, а в результате получила волдырь величиною с ладонь моей руки, а корсет так его натирал, что я вынуждена ходить без него, пока волдырь не заживет. Если бы я сразу его сняла, сейчас все было бы в порядке. Вы когда-нибудь слыхали о чем-либо подобном? Хотелось бы мне, чтобы мистер Бок из Ladies Home Journal на себе испробовал те советы, которые он принимает к публикации, прежде чем давать их всему свету. 4 ноября 1904 года. Я так износилась и так старомодно, что была вынуждена самолично заказать себе кое-что из одежды в Петербурге, и Тулли была так добра, что послала туда свои портнихи мои размеры. Я сначала попробую дневное платье и блузку, если они меня удовлетворят, то я закажу что-нибудь еще. Раз уж мои размеры там, то я легко могу сделать заказ по телеграфу. Всего лишь 10 копеек за слово, и через месяц с небольшим получаете ваши вещи. 8 марта 1905 года. Мое платье и лифт прибыли наконец из Петербурга, и мне они очень понравились. Платье из синего поплина с орнаментом из синели, а лифт из синего вельветона. Оба именно такие, каких мне всегда и хотелось. 29 мая 1906 года. Прэй ожидают рождения ребенка, которым станет девочка. Она появится на свет в конце июня 1906 года и получит имя Дороти. Ну вот, для ребенка все готово, кроме кроватки и корзинки. Последнюю госпожа Гансен сама выложит для меня голубым атласом с моего бального платья. 3 июня 1906 года. Третьего дня мы с Сарой сделали из хлопка маленький матрасик для ребенка, а вчера я сделала пару чехлов для него. Кроваткой служит японская дорожная корзина длиной около 40 дюймов, а шириною 25, сплетенная из бамбука с крышкой, которая закрывается сверху и идет до самого дна. Так что если нужно будет пойти куда-нибудь на всю ночь, будет очень удобно взять ее с собой. 6 января 1908 года. На нынешнюю зиму у меня нет ни одного нового платья, ибо мне казалось, что грешно заказывать их, тогда как у меня так много замечательных платьев. Поэтому я нашила нового кружева на моё синее поплиновое вместо кисточек, так что в глазах моего повелителя и господина оно смотрится чуть отличным от прежнего, и я ношу его в качестве платья для визитов, хотя ему пошла уже четвёртая зима. 22 марта 1913 года. «Я зареклась пить чай на этой неделе, а вернее есть печенье и пирожные, которые подаются к чаю во второй половине дня. И наверняка ни один отшельник в лесенице не ощущал себя большим учеником. Но почему, почему я родилась со склонностью к корпулентности, а не к худобе? Куда бы я ни пошла, я вижу изобилие печенья и пирожных. И тогда я почти завидую мисс Сержант, которая похожа больше всего на одежную булавку. Она может есть пирожных сколько угодно, но она их не хочет». 17 мая. В среду я занималась подгонкой шляп. Впервые за 4 года и за пару часов я превратила две старые соломенные шляпки в очень элегантные головные уборы, не имеющие ничего общего со своим прошлым. Я обрезала края и обтянула розовато-лиловую соломку серой тканью, отделав ее съемными лентами с моей осенней шляпы. Другая была из черной соломки с огромными полями, и эта теперь превращена в маленькую и нарядную шляпку-ториадорку, отделанную белым и такую прелестную. 24 июня 1914 года. еще один славный день на даче но не такой теплый как вчера я заработала себе отдых на ночь ибо провела за швейной машинкой практически целый день а сара сидела рядом помогая мне управляться с вещами нам нужно было сделать два новых навеса один два с половиной на 3 и три четверти ярдов а другой чуть короче а куски такого размера не так-то просто обрабатывать на ручной машинке так что нам обеим пришлось изрядно повозиться 13 октября Мы с Сарой выкрасили некоторые вещи вполне сносно. Я распрощалась со своей старой серой юбкой, которую так любила 4,5 года, но ей пришлось отправиться в красильный котёл, потому что мне нужна была синяя. 11 декабря. Недавно жена одного из богатейших в городе людей попросила меня присоединиться к обществу сокращения расходов на туалеты во время войны. Она предложила, если я намерена купить 4 новых платья, заказать себе два и отдать деньги за два других раненым. Я сказала ей, что поскольку я обзавожусь только одним платьем раз в два года, я боюсь оказаться малополезным членом. 21 июня 1915 года. Сейчас у меня не столь поэтичные, но гораздо более насущные дела, первым из которых является необходимость починить и укоротить старые корсеты, что нужно делать, когда корсеты еще новые. Но я ненавижу это занятие и откладываю его до тех пор, пока корсеты почти полностью не износятся, и тогда я берусь за них. Одно утешение, что их стирают и кипятят, пока не вылезет весь каркас, а это им так нужно. 23 сентября 1917 года. Ну вот, у нас несколько новых человек, которые сняли твою комнату. Это мистер и миссис Джексон, очень приятные люди со взрослыми детьми. На ней юбка, которая испугала бы автомобиль, согнав его с дороги. В жизни я не видела даже занавесей такого кричащего рисунка и с белой изнанкой. Она сказала мне, что по какой-то причине муж не позволяет ей выходить в ней, в юбке, на улицу. Я ахнула от одной мысли об этом, но, к счастью, она не смотрела на меня. 17 октября. Настя только что закончила такое чудесное платье для меня, сделав его из моего старого темно-серого летнего платья в клетку. К нему будет один или два модных воротничка, и думаю, что это будет очень полезное утреннее платье на нынешнюю зиму. 12 ноября. Хифа как раз привёл одного китайца посмотреть мои старые меха, и тот купил мою беличью подкладку и чёрную шляпу за 60 рублей, и старая белая пальтишка Дороти и муфту за 40. Я никак не могла заставить его взять ещё и мой тюлений мех, потому что он ничего в этом не понимает, но он обещал прислать более опытного человека. 25 июня 1918 года. «С пяти часов я разрезала от середины сильно изношенную скатерть, сшивала части по кромке вместе, подрубала края, и вот она еще послужит какое-то время. Я давно обещала себе это сделать». 27 февраля 1922 года. «На прошлой неделе некая госпожа Попова, офицерская жена, шила для меня в течение двух дней, и она починила мой старый синий крэп, так что он продержится еще немного». Она разрезала также мое розовато-лиловое платье, вытащила из него пояс, вставила белую манишку, убрала планки и вставила одну спереди. Она начинается от бюста, и платье смотрится так же, как сидит, просто замечательно. 2 мая. Поскольку я переросла свой повседневный корсаж, то нынешним утром я отправилась к Чурину за новым материалом и наткнулась на легкую серо-белую индийскую ткань от Придилен Амоскик. Стоила она всего 60 копеек за аршин, и я не могла устоять, чтобы не купить ее на платье. У Чурина горы товаров от разных мануфактур в Новой Англии, и они совсем недороги. 1 марта 1924 года. У меня новое платье из синей саржи, которое Ольга произвела из жакета и юбки. Оно не так, чтобы слишком стильно, но очень удобно и будет очень носким. Она взялась также за мои летние платья, расширяя их и так далее. И у меня есть плащ из синей саржи, сделанный из старой униформы. 22 июня 1927 года. Я пришла домой с работы, в полной решимости закончить это письмо до ужина, но, к несчастью, случился один из моих приступов добродетели, весьма редких. Так что я провела остаток дня, укорачивая юбку и платье. Мне повезло, что у меня приличные лодыжки, но упаси меня, боже, если юбки поднимутся еще выше, ибо я не из тех, кому есть что показывать выше колен. Остается только гадать, где юбки остановятся и не встретятся ли они, в конце концов, с декольте или корсажем. 3 февраля 1930 года. Как мне нынче днем повезло. Вера Георгиевна, портниха, давно обещала прийти ко мне, и я боялась, что она так до меня и не доберется. Но нынче днем, когда я пришла с работы, она меня ждала, чтобы спросить, не нужна ли она мне, поскольку госпожа Кристенсен, на которую она работает, заболела и не имеет для нее работы. Я, конечно же, обрадовалась, это выглядело как подарок судьбы. Все, что мне нужно, это платье, сделанное из того черного костюма, который Белл Брэк отдала мне много лет назад, а на другом платье удлинить рукава, на что понадобится не так и много дней. Первым делом по я поставила цветочную палатку, и почти первая моя продажа была самому губернатору. Я совершенно смешалась, запуталась в русском языке, так что его превосходительство стал говорить со мною по-французски. Тут как раз подошла мадмуазель Чухнина, и он, услыхав, что она заговорила со мной по-английски, последовал ее примеру. Я продала ему две несчастные маленькие бутоньерки за 15 рублей и считаю, что сделала очень хорошо. 22 августа 1899 года. Чуть позже я пошла в палатку, где была касса, и провела остаток дня в ней. Деньги стали обесцениваться из-за щедрых подношений, и кто-то заплатил за чашку чая, одной из наших собственных американских монет, в 10 долларов золотом. Тулли продала один букет за 30 рублей, а мадмуазель Чухнина продала чаю на 144 рубля. В конце концов у нас было 1700 с небольшим рублей, что превзошло наши самые смелые ожидания. Мы легко могли бы выручить 2000, если бы у нас было больше цветов, сладостей и прочего, но всё, кроме чая, закончилось до 6 часов. В прошлом году один только чайный павильон дал 500 рублей, а ещё годом ранее 1200. 22 августа. Вчерашним утром я пошла в сад с госпожой Кнуринг и помогла ей разобрать и отправить домой столы, стулья и прочее. А потом она дала мне деньги, чтобы я прошла по магазинам и оплатила счета. Днем я принесла ей расписки и застала ее замытьем посуды. Это был лучший фарфор от Кунста и Альберса, и она побоялась доверить его слугам. Я провела у нее около часу, помогая ей упаковывать столовые приборы. 9 октября. В том же самом году, чуть позже, был проведен еще один благотворительный базар. «Аллегри прошел, слава богу, и я сытаем по горло, ибо никогда в жизни я еще не была так близко к тому, чтобы замерзнуть до смерти, как в этом чайном домике». Я надела черную юбку из саржи, розовую блузку из шелка и парижское черно-розовое творение на голову, которое я сотворила накануне вечером, и я считала, что смотрюсь превосходно, пока не обнаружила, что госпожа Левицкая, которая подавала чай вместе со мною, выглядит так замечательно, что мне с нею и не сравнится. Она была одета в черное, а ее шляпа с черным плюмажем и фиалками сама по себе была картинкой. Но если бы мы только ходили на головах, то я была бы первой красавицей по наряду, потому что госпожа Левицкая к этой прекрасной шляпе и платью надела пару парусиновых коричневых с белым башмаков для игры в теннис. Она выглядела так чудесно и вся была такой милой, что мне захотелось предложить ей мои туфли. 9 октября. Две или три маленькие девочки подошли ко мне, чтобы купить коробочку конфектов, но им никак не хватало денег, поэтому я предложила им конфектов в Росси. Адмиралу Гильденбранту случилось быть неподалеку от стола, и он спокойно вручил мне пятирублевую монету, так что я дала им две коробочки, и дети были счастливы. 10 октября. Ну а теперь я должна рассказать тебе, что сделала на «Алегре Лола». Она продавала лотерейные билеты, когда к ней подошел маленький мальчик и купил 4 билета, заплатив за них почти все деньги, какие у него были. Это был бедный мальчик около 7 лет от роду, и он ужасно огорчился, обнаружив одни пустые лоты. У Лолы было билетов на 30 рублей, и она купила 16 номеров, из которых 4 дала этому мальчику, потому что он был так огорчен. И вот эти четыре билета вытянули золотые часы, серебряные часы и швейную машинку, представленную нами, а также денежную премию в 100 рублей. Но разве мальчику не повезло благодаря доброте Лоллы? 19 января 1901 года В четверг женой губернатора, госпожой Чичаговой, был устроен большой благотворительный базар в Пушкинском театре, и меня пригласили разливать чай. Он начался в час и продолжался до полуночи, я была там с половины первого до половины двенадцатого. Госпожа Бушуева распоряжалась чайным столом, я разливала чай, а госпожа Осипова и госпожа Жуковская подавали его, а также кофе шоколад и пирожные». Стол был поставлен с одной стороны сцены, а с другой был стол с шампанским, которым распоряжалась жена вице-губернатора госпожа Павленко, госпожа Бринер и еще одна дама, имени которой я не знаю. Еще в здании театра было четыре ларька, в которых продавались лотерейные билеты, главным из которых распоряжалась мадмуазель Чичагова. 19 января. «Я получила огромное удовольствие от базара в Пушкинском театре и продала чая больше, чем на 100 рублей, но эта сумма поступила от нескольких богатых лиц. На сцене было столько важных персон, что толпа даже не подходила к ней, а то мы выручили бы намного больше денег». Не подходил никто, кроме знакомых с ними. Вечером был балалаечный оркестр. Это русский струнный инструмент наподобие гитары. Музыкантов было 12, и они играли прекрасно. Редко когда музыка доставляла мне такое наслаждение, как в этот раз. 13 мая. Чайный кружок в субботу вечером был у госпожи Бен, и он потихоньку перешел в куплю-продажу, к вящей нашей выгоде и удовольствию. Послезавтра они с господином Беном уезжают на полгода в Германию, а она недавно получила ящик со шляпами и платьями, которых ей уже не удастся надеть. Мы сказали ей, что нет никакого проку брать их с собою домой, ибо там она сможет обзавестись новыми, тогда как нам не так-то просто заполучить что-нибудь новенькое из пугающих портовых пошлин и прочего. И кончилось все тем, что она позволила нам приобрести их. Вот такая она прелесть. Я взяла красную бархатную шляпу, точно такого же цвета, как та, что была у меня, когда я выезжала из дому, и цельнокроенный костюм из плотной темно-синей материи, юбку и пиджачок, совершенно обыкновенные, портновской работы, и корсаж с бледно-розовую вставкой спереди, и синий дрезденский бархат с белой и серебряной оплеткой по краям. Все совершенно великолепно и не могло быть лучше, даже если бы все было сделано нарочно для меня. 5 августа. Вчера состоялся базар, и на нем были толпы людей, солнце в саду палило нещадно. Палатки были устроены очень красиво, особенно чайный домик, за который отвечали госпожа Осипова, госпожа Константинович, две дочери генерала Леневича Пекинского и еще одна дама, имени которой я не знаю. Было несколько помогавших нам офицеров с военного корабля «Петропавловск» и матросов с того же корабля, которые нам прислуживали, чему я была очень рада, ибо нам оставалось только принимать заказы и деньги, и не нужно было пачкать одежды чаем, кофеем и прочим. Матрос, назначенный состоять при мне, был призабавен, и я смеялась про себя его замечанием. К примеру, подошли два матроса с наварином и спросили «У вас есть лимонад? Если да, мы возьмем бутылку». Мысль о том, что простой матрос, такой же, как и он сам, может быть, столь экстравагантен, была для Петропавловца чем-то недостижимым, поэтому он приблизился бочком к наваринцам и сказал «Это очень дорого». «Ничего», — сказал наваренец довольно барственно, «мы можем заплатить, сколько бы это ни стоило». «О», — сказал Петро, которого такое богатство привело в благоговейный трепет, «может быть, вы возьмете тогда и пирожных?» «О да, они возьмут пирожных, и тотчас же пирожный и лимонад появятся на столе, за который они уселись». Когда они потребовали счет, Петро сказал матросу, обязанностью которого было брать деньги, «не давай им ни копейки сдачи, сколь велик счет ни был бы». Видимо, он не хотел, чтобы они отделались так легко, после того, как пренебрегли его советом. Затем явился армейский офицер, но он сказал, что ничего не хочет, когда я спросил его, не возьмет ли он чаю. Как только тот повернулся спиной, матрос сказал мне презрительным образом «Это не наши офицеры, это бедняки». Это, конечно же, при много меня позабавило. Представьте себе матроса, который смотрит на офицера подобным образом. Около восьми я решила, что уже достаточно устала, чтобы пойти домой, а на улицах было столько народу, что я поняла, что буду в полной безопасности, если пойду одна, вместо того, чтобы ждать, когда за мной приедет Тед. Все, конечно же, глядели на меня. Дама в белом шелковом платье, одна не может пройти без того, чтобы к ней не пристали, но никто меня не задевал». Когда я подошла к Кунсту и Альберсу, Зубки, корейский мальчик, сидевший на ступенях со своими четырьмя маленькими друзьями, решил, по-видимому, что мне нужен эскорт, и приняв эту обязанность на себя, он и его друзья зашагали рядом со мною добровольными телохранителями, что чрезвычайно меня позабавило. 21 октября 1906 года Нынче днём господин Каваками, японский консул, посетил нас со своей супругой, и её так заинтересовали вещи нашей дочурки, что я показала ей все до одной. Она такая милая маленькая японская дама, прямо как из какой-нибудь сказки, и говорит на таком прекрасном английском. Костя и я были здесь одни, так как Тед был занят, и все другие пошли на причал встречать госпожу Унтербергер, супругу генерал-губернатора Восточной Сибири, давнюю приятельницу Сары и госпожи Линдгольму. Госпожа Унтербергер была рада их видеть, и первое, что она сказала, обняв Сару рукою за плечи, сказала, «Я приду к вам сегодня днем на чай, можно?» И вот она пришла со своей старшей дочерью, пила чай, осталась на ужин, и Тед с Костей только что проводили ее до ее собственного автомобиля. Мы провели такой веселый день и вечер, а госпожа Унтербергер такая же жизнерадостная, как всегда. Губернатор присылал к нам сюда адъютанта с просьбой, чтобы она пошла с ним нынче вечером в театр, но она отказалась. 21 ноября 1911 года. Дженни Унтербергер, милая девочка, забежала нынче днём ненадолго и пообедала с нами. Она в городе из-за вечернего благотворительного спектакля, где она будет продавать шампанское. Нынче годовщина смерти Толстого и дают «Живой труп», где ирская местная знаменитость играет роль Маши. 14 апреля 1916 года В воскресенье вечером я ходила в Пушкинский театр слушать любительское исполнение травиаты в пользу сирот военно-морского флота, устроенная госпожою Римскою Корсаковой, женой командира порта. Ей вечно не везет с вечерами, всегда плохая погода, а в этот раз и погода, и представление кукольного дома в театре «Золотой рок» с известной актрисой увели большую часть публики. В прошлый раз она заполучила первую в году метель, а в этот первый дождь, который лил как из ведра и сопровождался воем ветра. Я пришла домой в два часа, конечно же взять экипаж было невозможно, и промокла насквозь, не пройдя и половины пути».